Глава 17. Пончик, какое же дерьмо, проговорил я. Мы оба лежали на земле после взрывной волны, однако невредимы. Взрыв получился мощный, мощнее, чем я ожидал. Пыль сыпалась с потолка, за взрывом последовало жуткое шипение. Я подозревал, что это из-за котла гигантского двигателя. Звук продолжался несколько минут, а потом мы услышали несколько отдельных взрывов поменьше. В конце концов все шумы прекратились. Перед его целая стена уведомлений по большей части о достижениях. Мы в самом деле убили босса местности. Фанфарноси и рас не было, но возле обоих наших имён появилась по новой бронзовая звезда. Там правда были дети? Гоблинские дети? спросил я. Ну да, целая куча. Я их всего мгновение видела, но они были довольно милые. На некоторых были чрезмерно большие жакеты, они как малыши Йоды. Йода один из главных персонажей Звёздных войн. Просто чудо. Кажется, ты ударил одного тележкой. Там и старые были, и беременные. Ты видел свой уровень? Мы оба теперь на восьмом. Пожалуйста, пожалуйста. Пончик посмотрела вверх. Жаль, не увидим себя во всей красе. Вряд ли они сделают обзор боя с боссом. Боя-то считай и не было. Вот это плохо. А так весело. Какое же дерьмо, повторил я. Я был готов убивать гоблинов и монстров сколько смогу, но убивать детей довольно мерзкое чувство, и я не знал, что почувствую на этот счёт. Теперь вот узнал наверняка. Почувствую себя подонком. Мне не понравилось это ощущение. Я посмотрел на мигающее поле уведомлений о достижениях и вздохнул. Даже не хотелось ничего кликать. Что? Пончик подняла голову и посмотрела, кажется, с неподдельным любопытством. Сами виноваты. Ты не просил их там быть. Да они же гоблины. И вообще, какой злобный монстр пихает детей в комнату босса? Я покачал головой. Нам нужно вернуться туда, забрать карту местности и унести свои задницы, пока остальные не вернулись. Может быть, они уже в пути. Взрыв невозможно было не услышать. Мы едем на север, в следующую местность. Мастерская была полностью разрушена. Единственное, что осталось почерневшей обломки. Все светильники на стенах погасли, зато северная часть комнаты превратилась в пятиметровую стену огня. Клубился дым. Я равнодушно отметил, что дым всасывается в потолок. Мастера подземелье надували, как будто предусматривали вентиляцию. В противном случае сейчас все окрестности были бы наполнены чёрным смогом. Мы смогли сделать лишь пару шагов в запорок. Дальше стоял смертельный жар. Я огляделся. Большие столы просто исчезли, от потолка отвалились здоровенные куски камня. Пока я осматривал комнату, пончик запрыгнула ко мне на плечо. котёл огромного парового двигателя сделался похож на печёную картофелину, которую нашипеговали медными палками, и теперь они торчали наружу как щупальца. Злобный пар плотным облаком всё ещё вырывался из обломков, смешиваясь с чёрным дымом. Пол был залит водой глубиной по щиколотку. Вода шипела и испарялась, соприкасаясь с горячей стеной. Наверное, нам надо было забрать весь угольный стойку, а не половину, сказала Пончик. Теперь нам до этого мёртвого босса не добраться. Она была права. Уголь воспламенился, и единственный путь в палаты боссов был перекрыт. Я почувствовал облегчение. Я не хотел оставлять там карту, но ещё больше я не хотел заходить в ту комнату. Не хотел видеть мёртвых детей и других гоблинов. Меня мутило от мысли о случившемся. На краю моей мини-карты появилась вереница белых точек, которая двинулась в нашем направлении. Белыми этим точкам оставаться недолго. Харизма пончика взлетела до 39, как только кошка достигла восьмого уровня. Но я сомневался, что и этого хватит, чтобы спасти нас после того, как гоблины увидят ученённый нами беспредел. "Давай убираться отсюда к чертям", сказал я. Я замыслил быстрое бегство на неизвестную территорию. Придётся продираться через ещё неизученный нами сектор, прежде чем мы выберемся к другой магистрали. Хорошо бы там не обитали слизни или ещё какие-нибудь мобы, с которыми мне не справиться. Может быть, там найдётся зона безопасности, где мы передохнём, соберёмся с мыслями и придумаем, что делать с нашими новыми достижениями. Оттуда мы на косилки отправимся на поиски лестницы. "Должна признать", сказала Пончик, "что мне нравится, когда ты что-то взрываешь. Да чёртёков нравится".